Трудно было понять, куда влечет их разбушевавшееся море, сколько кораблей удерживается на поверхности, в какие стороны разметал их ветер. Около полуночи ураган усилился. Находиться на палубе стало опасно, и кибернет последним сошел в трюм. В нос ему ударила смрадная духота. Закрытые люки не пропускали сюда ни одной свежей струи. Отовсюду слышались стоны и мольбы, Женщин кидает из стороны в сторону, ударяет об обшивку судна, о перекладины и балки. Они избиты и измучены. Гелиадор понимает, что если ураган не стихнет, к утру многие сойдут с ума, задохнутся в испарениях и зловонии, умрут от ударов и падений. — Открой люк, Гелиадор! крикнула Атосса, лежавшая на полу. — Мы задыхаемся! Кибернет снова поднялся по лесенке, откинул створки люка. В отверстие хлынула вода, брызги разметались по всему трюму. Амазонки бросились к источнику свежего воздуха, сгрудились около люка, жадно хватают ртами живительной струи, подставляют потные, измученные тела под прохладные брызги. Створки надо держать. Волны, прокатываясь по палубе, захлопывают их. Гелиадор пытается привязать их к канату, за который держится сам. Вдруг черное небо распахнулось. Яркая вспышка молнии миста распорола густые облака, осветила на мгновение палубу. Раската грома Гелиадор не услышал. Его заглушил рев моря. Скорее от радости, чем от страха, он спрыгнул в трюм и крикнул. «Слава богам! Крепитель женщины!» «Теперь ураган пойдет на убыль!» Еще раз сверкнула молния. Резкий шквал ветра ринулся на судно, сорвал привязанный к мачте сверток большого паруса. Он покатился по палубе, ударился о борт и задержался около балки. Еще один порыв ветра, еще одна волна, и его смоет в море. Гелиадор заметил это, выскочил на палубу и кинулся к парусу. Могучая волна накрыла его, бросила на пол, затем ударила о мачту и легко, как соринку, швырнула за борт. И не стало на корабле главного кибернета Гелиодора. Всего двое суток носил он это столь желанное для него звание. А море кипело и металась во мраке до рассвета. И только утром ветер ушел ввысь, волны улеглись, усталые и умиротворенные, а на востоке поднялось над водами солнце. Атосы первые вышла на палубу. Силы совсем оставили ее, и она растянулась на теплых, высыхающих досках палубы. За ней выползали изможденные амазонки, молча падали на палубу и тут же засыпали, истерзанные страшной ночью. Очнулась Атоса от зноя. Солнце стояло в зените и жгло немилосердно. Во рту пересохло, мучительно хотелось пить. Шатаясь, она прошла в свой отсек, выбила пробку из бочонка с водой, приникла к отверстию и стала жадно большими глотками пить воду. Напившись, снова вышла на палубу и, перешагивая через распластанные тела, принялась искать Гелиодора. Предчувствие не обмануло ее. Главного кибернета на палубе не было. И Атоса поняла. Шторм кончился, но не кончились их беды. Дрожь прошла по всему телу жрицы, начался озноб, предвестник тяжелых приступов лихорадки.